Он забрался в Инстру, достал из неё карту и протянул красному аватару, глядя прямо ему в глаза. На этой карте все очки, которые я получил от победы над легионом Супернова Ремнант по правилам карты внезапной смерти. А также все очки, собранные Маджентой Силза благодаря асс комплектом. Здесь достаточно, чтобы только что взявший восьмой уровень аватар мог тут же перейти на девятый. После его слов красные легионеры зашумели ещё громче. Сдержаться не смогли даже Черноснежка и Фука. Даже восьмёрочников в ускоренном мире очень мало. Но девяточников и вовсе насчитывалось лишь семеро. Поэтому их звали королями. И каждому было известно, что путь к этому званию очень долог. Можно даже сказать, что сейчас во время застоя, вызванного действием Пакта о взаимном ненападении легионов, Путь к этому уровню фактически закрыт. Карта с запасом очков, который мог перевернуть весь баланс сил ускоренного мира, отражала тусклые лучи солнца эпидемии и блеск этот казался Харуюке зловеще ярким. Такому продолжил, все так протягивая карту Вермиллиона. Очки, что собрали ремнантовцы, грязные, полученные нападением на оберст линкеров реальности, угрозами и насилием. Я не хочу их использовать. И не могу придумать способа безопасно от них избавиться. Поэтому я попытался отдать их блок Лотос. Моему командиру. Но она сказала мне. Однажды ты найдешь им достойное применение. А пока просто жди. И вот я наконец нашел его. так Такому шагнул вперед. Не выпуская карты из рук. И остановился прямо перед вермиллион вулканом. Если блок Лотос... Или любой иной член нынешнего состава Неганэбглос придаст вас? Воспользуйтесь этими очками и покарайте их. Пусть очки грязные, но даже их можно использовать во время справедливого возмездия. И, если разрешите попросить, покарайте меня первым. А затем, естественно, меня. Добавила Маджанта Сизза. Эхо негромких, но полных печальной решимости слов уже стихло. А вермиллион все еще не нашелся с ответом. Предложение Такому и Мадженто не могло гарантировать Красной Королеве стопроцентную безопасность. Ведь мысль о том, что Такому и Мадженто расстанутся с жизнью, едва ли остановила бы Черноснежку, если бы она решила предать Ника и отрубить ей голову. Пусть на самом деле она ни за что не стала бы этого делать. Наконец пулеметчик лязгнул броней. Обернулся и посмотрел на Ника скрестившую руки на груди. Красная королева сначала кивнула, а потом ответила достойным королевы голосом. «Возьми и держи у себя. Если решишь, что в ней возникла нужда, используй». Но Вермелеон медленно покачал головой. «Нет, на роль Мстителю за королеву лучше всего подойду не я». С этими словами он взял у такому серебристую карту и подошел к главному офицеру Ника, стоявший рядом с ней, к Блат-Леопард. «Леопард, подержи ее у себя!» Могло показаться, что Вермиллион лишь передавал ей право на возмездие, но на самом деле в его словах звучал прямой вопрос – готова ли она? Парт уверенно кивнула и взяла карту. Прокручивая ее между пальцев правой руки, левой она открыла инстру, а затем забросила в инвентарь. «Кей!» okay. Дождавшись, пока она закончит, Вермиллион вновь повернулся к Такуму и громогласно объявил. «Сиан Пайл, Маджента Сиза и Черная Королева Блэк Лотус, вы продемонстрировали вашу решимость. На этом будем считать выдвинутое нами условие выполненным. Вся наша группа меняет наше решение на одобрение», И доверяет королевам право выбора временного командира. Затем высказался такому Поддерживаю. Моё условие тоже выполнено. Я одобряю. Как и я. Поддержала Сизза. Коротко кивнув друг другу, тройка аватаров разошлась по своим отрядам. Утай вновь вскинула огромную кисть, размашисто перечеркнула всех условно одобряющих и вписала их в колонку одобряющих. «Таким образом одобрили все 44 человека!» Не без гордости заявила Утай. Откуда-то послышались аплодисменты, и скоро их звук разнесся по всему уровню. Харуюки тоже изо всех сил хлопал, украдкой бросая взгляды на стоявшего рядом с ним Такуму. Он не мог разглядеть выражение его лица сквозь щели маски Аватара, и тем не менее чувствовал, что друг детства успокоился и всем доволен. То же самое относилось и к стоявшей позади него мадженти Сизза. Харуюки задумался о том, когда они успели договориться, но его мысли прервала выплывшая вперёд Черноснежка. Ника тоже сделала несколько широких шагов. Королевы остановились перед табличкой и одновременно открыли меню. «Наконец-то!» Машинально выдохнул Харуюки. «Наконец-то время настало». Поддержала сидевшая перед ним в коляске Фука. Справа от Харуюки молча кивнула Акира, а бывшие легионеры пятипаке сцепили перед собой руки. Стоявшая слева от Харуюки Чиури, как и полагается, успела за прошедшее время уйти на свою волну и забеспокоилась. «Успеют ли? Всего три минуты осталось!» На что Харуюки сжал её руку и прошептал. «Не волнуйся!» Ника и Сэмпаю осталось всего-то на кнопку нажать. «Да знаю я», – ответила Чьюри, крепко сжав руку Харуюки в ответ. Харуюки затаил дыхание и уставился на руки королев. «Уже совсем скоро. Всего через несколько секунд исчезнут два легиона и родится новый». Ника и Черноснежка переключились на видную лишь командиром вкладку легион. Быстро пощелкали по ней. А затем вдруг замерли. Где-то через три секунды они вдруг столкнулись взглядами и выкрикнули. «Сразимся же, Рейн! Давай, Лотос!» «А? Неужели сейчас начнётся битва королев?» Эта мысль едва не заставила хроюки потерять сознание от ужаса. Но следующий же миг королевы воскликнули в унисон. и и правый кулак Ника и образованный вновь включившийся инкарнации правый кулак Черноснежки двинулись с такой скоростью, что ударная волна докатилась даже до Хруюки. Джан Кен -пон! Они тряхнули кулаками еще сильнее, из-за чего по всему уровню стремительно разошлось кольцо сжатого воздуха, словно от сработавшей инкарнации. Легионеры обоих легионов отшатнулись, Не в силах выдержать порывы энергии, рядом с которым совершенно померкла битва за роль ведущего. Кое-как устояв на ногах, аватары нетерпеливо подались вперёд, чтобы разглядеть, чем закончился поединок. Ника – бумага, Черноснежка – ножницы. Ещё три секунды королева сохраняли молчание. Затем Красная Королева медленно выпрямилась и подняла всё ещё раскрытую ладонь. Эх, проиграла. Так, получается... Маленький аватар повернулся к сорока затаившим дыхание бёрстлинкерам, и Ника полным величия голосом провозгласила. На время месячного подготовительного периода командиром Легиона будет Чёрное. Временным названием Легиона также будет Наганебилос. Новое имя и нового командира мы определим на следующем совещании, которое состоится через месяц. «Есть недовольная?» Когда Красная Королева договорила, Харуюки нервно переключил внимание на легионеров Проминенс. Разумеется, десятка Неганебилас не стала бы возражать, но он опасался, что тридцати двум легионерам Проминенс будет тяжело смириться с личностью нового командира, пусть даже временного и одобренного Красной Королевой. «Никак нет!» Громко отозвался командир Триад, Вермиллион Вулкан. Когда предводитель тех, кто опасался во движение Черной Королевы на должность командиров, сказал свое слово, остальные красные легионеры по очереди закивали. Но тогда обратно к делу». Ника, больше не пытаясь выглядеть величественно, непринужденно защелкала по меню. Синхронно с ее движениями Черноснежка тоже подняла правую руку, Перед ними высветились ярко-золотистые окна, сразу дававшие понять, что сейчас произойдёт нечто из ряда вон выходящее. Королевы кивнули друг другу, вскинули руки и нажали в самые середины окошек с такой скоростью, что в ушах засвистел ветер. Оба окна пропали одновременно, и в ту же секунду уровень наполнился пафосным звуковым эффектом, которого Харуюки никогда ещё не слышала Всех аватаров окутало яркое золотистое свечение. И перед Харуюки вспыхнули пылающие буквы. Your legend has been combined! Наконец-то слияние Проминенс и Неганебилос свершилось. Охваченный трудновыразимыми чувствами, Харуюки опустил голову. Но вдруг перед ним кто-то встал. Быстро подняв голову, он увидел перед собой Айодай Инстерлайзера уже успевшего снова надеть шляпу и халат. Харуюки не видел лица Аватара за широкими полями и приготовился услышать всё, что угодно. «Добро пожаловать, король дезинфекции!» В движении, которым тот протянул ему правую руку, смешалась и резкость, и смущение. «Ага, сразимся как-нибудь ещё раз, и добро пожаловать!» ответил Харуюки, крепко пожав руку новому сопернику и товарищу. Когда Харуюки вернулся в реальный мир и разлепил веки, первой в глаза ему бросилась Черноснежка. Та озадаченно смотрела на раскрытую правую ладонь, поэтому Харуюки решил спросить. «Сэмпай, у тебя что-то с рукой?» Черноснежка перевела взгляд на Харуюки, слегка улыбнулась и покачала головой. «Нет, сне ничего. Просто мне показалось, что Ника намеренно проиграла мне в камень-ножницы-бумага. Но что важнее, разве ты не должен всё поскорее кое-кому рассказать? А? Харуюки недоумённо моргнул, скосил взгляд вправо и увидел лицо кусака бы Рин, изнывающий от нетерпения рядом и тянувшийся к нему так упорно, что между ними осталось всего пять сантиметров. А, прости, что заставила ждать Рин-сан, выговорил Харуюки, отклоняясь назад, но Рин поднесла лицо ещё ближе. «Как всё прошло, Арито-сан!» Услышав её тонкий голос, переполненный тревогой, Харуюки изо всех сил улыбнулся. «Всё хорошо. Легионы успешно слились. но ну, ещё я заработал какой-то странный титул, но... а а, -а...» не смог договорить, потому что в глазах Рин появились крупные слёзы, и она с тихим радостным возгласом крепко обняла его голову. Эй-эй-эй-эй, не надо так близко. Чиюри попыталась оттащить Рин за шиворот, но та и не думала ослаблять хватку. Хароюки беспомощно махал руками и тараторил в оказавшееся перед ним маленькое ушко. Не, ну это это типа всё ещё впереди. Мы ещё должны разобраться со вступлением Эша, Утана и Олива. Начав говорить, Хароюки невольно представил Чем после такого обернется следующая встреча с Эшроллером в ускоренном мире? И побледнел еще сильней».